5 августа, накануне преображения, были за ужином в трапезной у государя Дьякурицын, боярин Товарков, а из законничих боярин Плещеев-старший. «Державный государь, — заговорил Дьякурицын, — с дозволения твоего буду сказывать, как ты на сей день приказывал мне, о делах наших с иноземными государями. Как у нас с римским папой Тобей от меня и от боярина Товаркова все уже ведомо, и сам ты о осем разумеешь более, чем мы оба. Король Максимиан, ныне цесарь германский, два дня тому назад новое посольство прислал. цесарь ты теперь много смирней стал. Не глядит на тебя сверху вниз. Нет теперь уж той гордости, с какой говорил он с тобой через первого посла своего рыцаря Поппеля. Вельми пышно нонежно посольство во главе с Юрием Делатором и весьма дружественно и почтительно». Сам Максимиан тебе в грамоте пишет. Все государи и даже все святые отцы церкви, усмехнувшись, заметил Иван Васильевич: "Более всего чтут богатство и силу". "Верно, державный", продолжал дья Курицын. "Твой гордый ответ цесарю и отказ от короны королевской, которую он милостиво жаловал тебе, испугали посла его поппеля". Но уразумел Максимиан, что ты сильнее его. Яко самодержец и во много раз богаче, не только мы его, но даже и папы, у ног которого Максимиан, будучи еще королем римским, присмыкался, яко голодный пес. Уразумел он, что государю Московскому ничто от Цесаря не надобно, а Цесарю и папе Москва грозной силой своей и богатством несметным спать не дает, воскликнул боярин Товарков. «Страшней ты, государь, цесарю и папе, чем нынешний султан Боязет!» Иван Васильевич мрачно нахмурил брови и молвил «Язым всем поперек горла!» Собрав войско якобы на турков, с какой великой радостью повернули бы они все полки свои на Москву! Мыслю я, с Федор Васильевич, ляхи и ливонцы о желаниях повелителей своих ведают». «Ждут, не дождутся, когда на нас можно будет кинуться, врасплох нас застать». «Верно, государь», — живо отозвался Курицын. «Одни из слуг, цесаря, папы и ганзы уж ножи точат, другие уж наточили и токма за спиной прячут. Ждут знака все вороги чужих земель и свои вороги, готовые Русь продать для ради власти и денег». «Право ты мыслишь, Федор Васильевич», — сказал государь. Я не верю даже и тем князьям литовским, которые с водчинами своими и совсем добром своим от кроля Казимира к нам отсели. «Провидец ты, государь!» — воскликнул Товарков. Девка Лучи мне сказывала, мол, у дверей подслушала, как где один из селевиных баил государыни по-фряжски. Поминал он князя Ивана Лукомского, называл его другом государыни. Грех же ей, девки Лучи, — С глазу на глаз клялся, что де любит государыню токмо по приказу ее, да за подарки. Уйти хочет из дворецких-то и лучи с собой взять. От других людей своих я изведаю, что толмач лях матья сбывает у Ивана Лукомского. Государь побледнел и так сжал руками жезл свой, что переломил его. Федор Васильевич глухо проговорил он, обращаясь к диаку. Помысли, куда бы грека-то и с каким посольством послать, где бы ни которого воровства он содеять не мог? Так мыслю и волки будут сыты, и овцы целы. А ты, Иван Федорович, глаз не спущай с Лукомского-то. Припусти к нему своих верных людей. Мыслю сей Лукомский не своей волей отсел к нам, а по воле короля Казимира». Наступило молчание. Оправившись от волнения, товарков тихо сказал, «Разведал яс через Согледатоев и Доброхотов в Литве. Дал Крульта то вельми богатую водчину в Польше князю Лукомскому, но в ней оставил всю его семью аманатами». Примечание. Заложники. Конец примечания. «А князю Ивану велел крест целовать на верность. Разумеешь, государь?» «Разумею», — хрипло произнес Иван Васильевич. Сего не будет. На то бесие дело, Иван Федорович. Головой тобе отдаю князя Лукомского, и всех же с ним Априч. Априч двора государа неробко проговорил боярин Товарков. Государь молча кивнул и встал. Иди, Иван Федорович, с Богом. Помоги тобе Христос за Русь нашу ратовать. Осенью того же лета, пишет летописец, «По благодати Божьей и по избранию Святого Духа и изволением благоверного и христолюбивого великого князя Ивана Васильевича и всех православных епископов избраша архимандрита Симоновского симу яко достойного управлять и порученным ему стадом, и возведен бысть на двор митрополич месяца сентября в двенадцатый день». Примечание Засима. Митрополит Московский с 1490 по 1494 год. Конец примечания. Сентября же 13-го к вечеру дворецкий Петр Васильевич, пока государь после обеда был еще в своей опочивальне, доложил ему о приезде нареченного митрополита Засимы. «Где, государь, прикажешь принимать владыку?» спросил дворецкий. «Зови, Петр Васильевич, ко мне в трапезную». «Скажи, сей часец буду, да подай нам туда лучшего из фряжских вин, владыка-то толк винок добре ведает». При появлении государя в трапезной владыка Зосима встал ему навстречу, а Иван Васильевич подошел к нему под благословение. «Поздравляю тебя, отче!» — сказал он с высоким наречением. Зосима, отдав по-монашески государю глубокий поклон, промолвил почтительно «Благодаря Богу и твоему волеизъявлению, государь! Садись, отче, и запьем на радости вина доброго за твое здоровье!» Засима, приняв от дворецкого кубок, воскликнул «Первее за твое здравие, государь!» Государь чокнулся с Засимой и сел рядом с ним «При твоем рукоположении, отче, сам я с не буду, как не был и на твоем избрании, а будет сын мой Василий!» Мыслю, став вольным государем и самодержцем, я совокупно держу в руках своих и церковь, и государство, яко верховный властитель. Не вместо мне новых митрополитов со всеми вместе избирать, а вместно мне избранных утверждать». Государь помолчал и продолжал. «Ты, отче, вельми учен, смог пасхалию на восьмую тысячу составить». Можешь даже и в Писаниях святых Отец разуметь о том, что в них истина и что заблуждение. Посему и сам разумеешь, за кого из духовных я стою. Ежели Геннадий, который меры разума не знает, смертные казни творить захочет, вспомни свои золотые словеса, которые сказал ты в ответ на вопрос покойного владыки Геронтия, «Пастыри духовные могут токмо пред Богом молить о прощении грешника» а не карать его смертью за грехи, а всем и на соборе. Напомни, да, поддержи меня на священном соборе, дабы утвердила церковь перенесение счета нового лета с 1 марта на 1 сентября 7000 года. Объясни ей, яко ученый, а попам намекни, что так-то много выгоднее для хозяйства, как для водчеников, так и для монастырей. Скажи речь против «Суеверие о приходе конца мира в лето семитысячное». И тут же по ученому разъясни, что счет у нас, у христиан, должен идти по-христиански от Рождества Христова, а не по иудейским книгам. А при того, счет христиански проще и легче, дабы по невежеству среди многих духовных и по темноте народной не было бы у нас смут и распри к ущербу от них для церкви и для государства. Токма все сие сказывая с дабы гусей не дразнить, а каких сам разумеешь, не надо делать ни петель, ни крюков, за которые могли бы зацепить нас вороги наши. Челом бью тебе, государь, за благожелательство твое. А то против меня уж вельми много из разных гнезд ядовитых змей выползает. Все сторонники Иосифа Волоцкого. «Когда же, — спросил Иван Васильевич, — Священный собор соберется?» «В октябре сего лета, государь, в семнадцатый день», — ответил Засима. А Геннадии на сем соборе ничто не сказывать и на собор его не звать. Ближе к собору ты еще навести меня, отче? Подумай с тобой, как по-церковному согласить новые законы о холопах и оброках на пользу монастырям и вотчинникам». То теперь следи зорко за ворогами нашими. Если что нового будет, подумаем с тобой, дабы на соборе-то у вас огрешки какой не случилось. Сентября 14 с утра назначил Иван Васильевич у себя Дьяку Курицыну и боярину Ивану Товаркову Думу думать о разных злоумышлениях, которые прежде в тайне готовились против покойного князя Ивана Ивановича, а ныне против самого государя всей Руси. Первым на Думу пришел боярин Товарков с докладом о своем новом розыске в розыскной избе разрядного приказа. «Садись, Иван Федорович», — сказал милостиво государь, но как-то устал и почти совсем безучастно. «Подождем, Федор Васильевич, с ним вместе мы втроем и подумаем о тех делах, забрехания, о которых в народе язык урезают». Постучав в дверь, вошел дьяк Курицын, Будь здрав, государь, сказал он, сохраняя суровое и горестное выражение лица. Садись, Федор Васильевич, думу думать. А Иван Федорович наперед поведает нам, что у себя на розыске распытал. Распытал я, случайно, государь, мрачно произнес товарков. Много злого и грозного. Гречновик, мой начальник разыскных и заплечных дел, дня велел схватить некоих лихих людей, а с ними была схвачена служанка великой княгини твоей, Фрязенко-Лучия. Девка сия вельми испужалась и сама начала сказывать с испугу, о чем ее даже не спрашивали. «Про что же сказывала-то?» спросил государь. Товарков смутился а о любодеянии «С греком?» — спросил государь, — давно ведаю. Товарков вскочил с места и со страхом смотрел на Иван Васильевича. Курицин сильно взволновался и с трудом проговорил дрожащими губами. — Ясбы, знаешь, обоих их в мешок зашил и под лед пустил. — Феденька, — промолвил Иван Васильевич, — о государстве забыл ты, Феденька. Нетрудно блуднице сей главу сечь. Трудно, вернее сказать, невозможно детям казненной блудницы честь и уважение сохранить. Казни уже погубим мы их в глазах народа и в глазах иноземных государей. Иван Васильевич взглянул на испуганного Товаркова и глухо произнес довольно о блудницах. «Все мы цену и честь им знаем. Сказывай, что еще у тебя нового». «Неведомо ли тебе, в чем княгиня моя сия волчица жадная и змея подколодная пред сыном моим родным виновата? Кому и за какую цену предала его и Русь тайно продает?» Боярин Товарков взял себя в руки и все еще подавленный и растерянный проговорил девка Лучи Байла со слов грека своего, что государня и брат ее, царевич Андрей, «Зло мыслили на сына твоего, подбивая на сие и лекаря Леона» которого что то сам папа присоветовал взять на Москву. А еще что девка сказывала? Ни о чем она больше не ведает, ибо княгиня с братом и греком бают по-грецки, грецкого же Фрязенко не разумеет. Токма по языкоблудию женскому еще добавила, что дворецкий-то Димитрий с ней живет, а государыня его ревнует. Добре, — сухо произнес государь на семь, — а розыски кончим. Ты же, Федор Васильевич, ближением прими такие меры. Василье, переведи приказом моим в дверь на великое княжение, а с ним всех ближних слуг его. Грека Дмитрия оставь у княгини дворецким, токмо покой ему отведи подалия от государыни и от дочерей моих. Посели его рядом с девкой лучей, дверь в дверь. А ты, Иван Федорович, с Фрязенко еще побай, токмо полегче, без мук». Скажи, пусть, мол, государа не боится, подучи ее. Намекни ей, что нам надобно. Впрочем, ты знаешь, как сие творить. А девка-то, может, и еще для розыска пригодится. Грек-то с ней чаю и впредь по-фряжски, а не по-грецки говорить будет. Уразумел яс, державный, — воскликнул Курицын. Честны, высоки и мудры мысли твои. У тебя все токма для ради блага Руси святой. Уразумел и яс. Великий государь, добавил взволнованно товарков, соблюду я все по воле твоей, дабы ни про тебя, ни про детей твоих обидного слова никто ни явно, ни тайно сказать не мог. Товарков нерешительно смолк. По что ты замялся-то, Иван Федорович? Устало спросил государь. Смущает меня, государь, как с царевичем Андреем быть. Сей рымский гад. Верно, рымский гад. А все же и послан Римского папы. Сего забывать нельзя, прервал Боярина Иван Васильевич, и, обратясь к дьяку Курицыну, также устало промолвил. Федор Васильевич, отправь-ка сего злодея в Рим. Никаких подарков ему не давай. Дабы Москва меньше его ненасытность блазнила. Впрочем, мыслью немало им уже от сестры получено. Подумай, Токма, значеем Ховриным, что послать самому папе, по достоинству нашему. А подарки пошли с русским послом, а не с послом из греков. Пусть посол подарки сам папе передаст и поблагодарит от моего имени за его заботы о здравии ныне скончавшегося сына моего Ивана Ивановича. За лекаря же, которому я с главу стечь повелел за его пустую и дерзкую похвальбу, да за худое лечение и небрежение к болящему, Прошу его святейшества, яко наместника Христа на земле, вину мою отпустить. Мудрый сие, государь, и смиренно, но вельми зло и уязвительно для папы, с мрачной усмешкой произнес Дья Курицын. Ведая нрав папы Инокентия, предвижу, в какую бессильную ярость придет он от сих кусательных слов. Жадность и богатство сего святого распутника — Со злой усмешкой поправил дьяко Иван Васильевич в тысячу раз сильнее его ярости, и наши подарки сразу укоротят его гнев. Он более всех пап на небо поглядывает, но и более их по земле пошаривает. Сентября месяца на третий день 1492 года во время раннего завтрака князь Иван Юрьевич Патрикеев постучал в дверь трапезной государя и быстро вошел, воскликнув, С радостной вестью тубя, государь. Бежали цари-то и шик Ахмет, из Крыма назад к себе в Орду. «Сказывай, Иван Юрьевич, кто в походе был, кто не был, — молвил Иван Васильевич. Весной, государь, лишь сведал я, что цари ордынские ушли со всей силы на Менглы-Гирея, — ответил князь Патрикеев. Отпустил тогда сей же часец, как мы с тобой еще зимой удумали, воевод своих» князя Петронькича Абаленского Аболенского да князя Ивана Михайловича Репню Аболенского с полками их, да с ними отпустил я с многих детей боярских от двора своего, до да царевича татарского из искосимого городка с его уланами да казаками. А как Махмед Эминь, Казанский и братья мои? Какую помощь прислали? Царь Казанский и брат твой Борис Васильевич прислали воевод своих с полками». Князь же Андрей Васильевич ни воевод, ни силы свои не послал. Лицо Ивана Васильевича исказилось от гнева. Я с так и ведал, — сказал он глухо. Андрей крамолу и воровство задумал. Мыслю новый договор у него есть и с ляхами, и с татарами. Иудой брат мой становится, Русь продает. С трудом преодолевая гнев свой, долго молчал государь. А князь Патрикеев с тревогой глядел на него. Наконец Иван Васильевич успокоился, только лицо его все еще было белым, как мел. Он тихо спросил, а где он, сей часец? Ныне он в Угличе. После 17 сентября на Москве будет со своей третьей суды судить. Как придет князь Андрей, оповести меня. И немедля приди с зятем своим, Семеном Ивановичем. Мы вместе подумаем тайную думу, о крамолах брата моего».